Зоя. Зоя приступила к новым обязанностям. Оказалось, что дел не в проворот. На работе, в прекрасном огромном кабинете с окнами в полстены, она теперь задерживалась допоздна. Однажды в коридоре она столкнулась со своим уже бывшим любовником, хотела пройти мимо, но он преградил ей дорогу. Вежливо поинтересовался, всем ли она довольна. Зоя вскинула брови. А в чем, собственно, дело?» «Да нет, это дела то никакого нет. Просто самое страшное, что ты все это делаешь, даже не ради карьеры», — сказал он. Зоя молча смотрела на него. «Ты делаешь это абсолютно от чистого сердца, абсолютно искренне и полностью уверенно в своей правоте». «О чем ты, не понимаю?» «Скажи вместо ответа», — спросил он. «А легко, наверное, жить, когда ни в чем не сомневаешься». Зоя посмотрела на него с сожалением. «Завидуешь. Жизнь-то ведь не очень удалась». «Боже, не приведи», — рассмеялся он, а потом внимательно посмотрел на Зою. «Зонька, ты и вправду думаешь, что тебе можно позавидовать?» Она обошла его и быстро пошла по коридору, дробно стуча каблуками. «Где-то я уже это слышала», — подумала она. Перед ней была дверь ординаторской. Она решительно открыла ее, предстоял нелегкий разговор с коллегами. Причины были веские, жалоба в райздрав. В ординаторской было шумно, на столе стоял торт и чашки с чаем, праздновали чей-то день рождения. Все обернулись на Зою и замолчали. Она одернула халат и вошла, при абсолютной и полной тишине.